Взрыв 4. Глава 1. Иногда в нашей жизни бывают моменты, которые можно условно назвать принцесса в беде. Например, твоя девушка звонит тебе и просит что-то привезти, и ты надеваешь сияющие доспехи, седлаешь белого коня и вперёд. И это нормально, но не в том случае, когда схема ломается. Если принцесса смалил сигареты и просит вытащить ее из настоящих застенков, возможно, где-то твоя жизнь свернула не туда. Нет, ответил я курильщику. Тот сменил сигарету, смерив меня недовольным взглядом. Даже не спросишь, кто меня скрутил или что я предложил в замен. Кто не интересно. История про Тьму точно не стоит новых неприятностей. Я попробовал проснуться, но чёрно-серый туман вокруг меня не отступал. Ещё одна причина отказаться от новой сделки. Тыма сейчас явно на стороне курильчика, а значит, тот вряд ли расскажет о ней что-то действительно достойное. Ты слишком самоуверен. Курильчик повысил голос впервые с нашего знакомства. Не лезь в неприятности, это не самоуверенность, это разумная осторожность. Цырюсась. Этому ли тебя я учил? А с чего ты решил, что это был ты? Она рассказала. Курильщик улыбнулся, а я нахмурился, пытаясь понять, что ещё ему известно. Мы с твоеи не друзья, но она ценит мои услуги и готова делиться своими секретами по-жарски. Моя фамилия прозвучала как удар. Последний, кому бы я хотел доверить эту тайну, был курильщик. И вот он в плену и при этом знает мой самый главный секрет. Ну, почти. У кого ты? Правильный вопрос. Курильщик выпустил облако дыма. Сейчас моё тело висит на дыбе в подвале одного дома в Твери, который юный княжич Дмитрий купил себе за наличку, чтобы отец и сестра не узнали его секретах и увлечениях больше, чем нужно. У Русоф я не собирался ограничиваться намёками. Да, и забавно, но главное, что его интересует это ты. Курильщик попытался считать мою реакцию, но я молчал. Ты мой подарил ему возможность поглотить часть твоей силы, так что я не удивлён. Я всё ещё не проронил ни слова. Теперь тот момент, когда Дмитрий остановил мои взрывы во время нашего сражения, раскрылся по-настоящему. Я-то думал, что это просто похожая сила, а на самом деле тьма разделила её между нами. Ты ещё не понял? Тьма сделала вас врагами, только уничтожив другого, можно обрести всю скрытую в вашей искре мощь. Дмитрий вот сразу догадался и теперь ищет тебя. Я не спешил отвечать на его вопросы, ждал этого разговора, но теперь либо мы заключим сделку, либо меня ничто не будет сдерживать. Курильщик говорил тихо и вкрадчиво, но меня не обманывал его тон. Я помнил его уроки: хочешь победить, бей по врагу. Не можешь бить кулаками, иль искры, бей по его разуму. Сначала сильные удары, чтобы пробить брешь. Идеальное оружие это страхи за себя, за других, чтобы выбить из колеи и внушить неуверенность. Потом слабые, любые мелочи, чтобы держать врага в напряжении. Раскачивай его, говорил курильщик, пусть он потеряет себя, пусть перестанет понимать, что правда, а что ложь, и тогда тебе даже не потребуется убивать врага. Он больше не будет собой, он превратится из личности в то, что нужно тебе. В то время я долго думал, как можно бороться с таким воздействием, как понять, что тебя атакуют, что пытаются нарушить твой образ мысли, уничтожить саму твою суть. И тогда я нашел только одно решение: смотреть шире, пытаться понять причины, копать историю, искать предпосылки тех или иных поступков своих врагов и друзей. И так надо было копать под Дмитрия или Курильщика. Если и ци по первому пути, то мои единственные надежные источники о нем это его сестра и отец, которые никогда, я их уже понял, не пойдут против члена семьи. Тупик. Тупик. И тогда останется только сам курильщик, и он, кажется, увидел это в моих глазах. Ты не посмеешь! Рявкнул он. Тима! закричал я в ответ, звонко и протяжно, словно начинал какую-то древнюю песню. Тима, дракон и тебя подери! Я хочу поговорить с тобой напрямую. Она не станет отвечать обычному. Начал было курильщик, но тут туман вокруг нас пошёл волнами, и его накрыло с головой унося куда-то в темноту. "Ты звал меня?" Из клубящейся мглы поднялась девушка. Я видел её в прошлых снах, но тогда её лицо расплывалось, я не мог разглядеть никаких деталей. Сегодня всё было по-другому. Я видел белые волосы, острые скулы, кроваво-красные губы и глаза, стальные, как серое предгрозовое небо. По спине пробежала дрожь. Прямо сейчас, в эту самую секунду, я понял, чью именно голову какого своего потомка просила тьма в наш прошлый разговор. Ты знаешь, о чём меня просит курильщик? Да, она ждала. Расскажи мне о нём. Он слуга, был слугой, но не умер. Мог стать драконом, но сумел сохранить разум. Это было интересно, и я позволила ему остаться во внешнем мире. Удобно. Он помогал мне готовить других слуг и возможных драконов. Он был черным эгием, осенил и меня. Некоторые называют моих слуг и этим именем. Взгляд Тима затуманился. Ты тратишь моё время. Я только что узнал, что точно не хочу идти на поводу у курильщика. То, что он отказался от желания уничтожить мир, конечно, впечатляет, но судя по твоим словам, он слишком привык использовать других. Что бы я мог ему поверить? Время. Тима начала злиться. Если ты хочешь, чтобы я заключил с ним сделку, а ты хочешь, иначе бы не рассказал ему о моей личности. Давай обойдёмся без посредников. Ты принесёшь мне голову. Если я пойду на поводу у курильщика, то точно не принесу. Я не хотел давать обещания, особенно после того, как увидел глаза тьмы. Чего ты хочешь? Забери у курильщика то, что дала ему информацию обо мне, и тогда я постараюсь тебе помочь. Без смерти твоего потомка это будет сложнее. Меня устраивает уже то, что ты считаешь это возможным. Чем ты лучше курильщика, зачем мне что-то менять? А он за всё время своей службы добился хоть какого-то успеха. Не слышал ни об одном новом драконе. Я сделал свою ставку. В чём-то ты прав, тьма задумалась. Месяц. Я заберу у него воспоминания на месяц. За это время ты сам решишь свою проблему, чтобы доказать мне, что достоин моего внимания. Туман начал отступать. "Стой!" закричал я. Было ещё столько всего, о чём я хотел спросить, но тьма вела себя как обычно. Получило, что хотела, и больше не собиралась тратить на меня время. Меня тряхнуло, глаза открылись, и я снова был на заднем сиденье такси, но впереди уже маячил такой знакомый обрыв над берегом Волги. Я возвращался домой. Дмитрий Урусов Когда тренировки только начинались, он часто мечтал подвесить учителя в подвале. Потом пришла благодарность за силу, за ползущих на коленях врагов. Кто бы знал, что в итоге всё-таки получится исполнить давнюю мечту. Не передумал молчать. Дмитрий нажал кнопку, и по телу учителя ударил заряд тока, случайной силы со случайной периодичностью, чтобы тот точно не смог к этому привыкнуть. Учитель молчал, и это было неприятно. Поначалу Дмитрий не сомневался, что они договариваются, но потом что-то пошло не так. Учитель как будто лишился части уверенности в себе. Лучше бы он так изменился до того, как подставил его под удар пустого. Молодой Русов до сих пор переживал то своё поражение. С другой стороны, это позволило ему наладить отношения с сестрой. Не уходи, Дмитрий помахал рукой растянутому на дыбе учителю и вышел из дома. Отец вызвал его в столицу, так что придется сделать небольшой перерыв в допросе. Возможно, за это время учитель как раз дозреет до серьезного разговора. Анна, я еду домой. Отец разрешил вернуться в Санкт-Петербург. Надеюсь, ты уже начала вставать. Дмитрий написал сообщение сестре. Уже почти бегу, жду. Через пару секунд пришло ответное сообщение. Дмитрий улыбнулся, боевой настрой Анны ему всегда нравился. А вот то, что она уже 2 недели восстанавливалась после какой-то авантюры отца, нет. Дмитрий надеялся, что отец отомстил тем, кто это устроил. Если нет, однажды он это сделает сам. С каждым днём раскрытая духом тьмы искра становилась сильнее, и это радовало молодого Русова. Ваше сиятельство, охрана воздушного порта уже знала машину Дмитрия и без лишних вопросов пропустила его к личной вышке. Дирежабль семьи был готов и заправлен. Дмитрий взлетел на лифте вверх, занял место в кресле у окна и приготовился к полёту. 3 часа и он будет дома. Он не ожидал, но это было очень волнительно закончить пусть на время бесконечное путешествие и тренировки и вернуться туда, где всё началось. Прервать изгнание. В панорамном окне было видно, как внизу пролетают окраины твери. Потом дирижабль поймал попутный поток ветра над Волгой, и Дмитрий подумал, что их полет может сократиться минут на десять-двадцать. Он любил летать и всегда завидовал и гигам, которым досталась эта способность от природы. Как же это будоражит кровь быть выше всех, нести возмездие и свою волю с небес! Раздвинула из-за навеска, и из за нее показалась тележка с кофе и закусками. Дмитрий отметил новую служанку. Раньше он с ней никогда не летал. В этом бы не было ничего странного. Капитан семейного корабля мог нанимать кого хотел, но сама девушка. Во-первых, ее лицо невозможно было запомнить. Не все могли заметить эффект вуали, но Дмитрия учитель тренировал на это с самого детства. Во-вторых, в незнакомке была изюминка. Дмитрий привык, что видит золотистую паутину внутри любой техники. У этой девушки в центре груди сияло какое-то улучшенное гигам устройство. Улучшенное потому, что уж больно ярко оно горело, а ещё её паутинка была чёрной. Ничего подобного молодой Урусов раньше не встречал и пропускать подобного человека не собирался. Не представишься? Дмитрий поймал девушку за руку, когда она наливала чай ему в кружку. Заметил такие, а он был прав. Та вырвала руку и отпрыгнула назад. Вуаль слетела с лица, и её место заняла маска. Дмитрий оценил имидж девушки с чёрной паутиной, красные волосы и такого же цвета маска с чёрными точками над правым глазом. Мак, так же тебя зовут? Молодой Русов видел незнакомку всего раз в своей жизни. 3 года назад они мимо лётом перебросились парой фраз с учителем, но этого оказалось достаточно, чтобы Дмитрий взял её на заметку. Это не имеет значения, где ты держишь мастера. Дмитрий оценил, что Макнис спрашивала, она требовала, значит каким-то образом уже знала, кто именно похитил учителя. Вот же тёмное создание. Молодой Русов неспешно поднялся со своего места. Раз девушка пришла к нему, вряд ли она станет сбегать до того, как получит ответы, а он уж позаботится, чтобы это время не пропало зря. Мак атаковала, когда Дмитрий почти распрямился. Лучший момент для удара это когда враг его не ждёт. Всё остальное лирика. И они об это знали, и поэтому парень отразил атаку, выхватывая распрямившийся в клинок кремень. Старая уловка, которой пользовались ещё во времена Орды, а сколько раз она помогала ему. Парень сорвал паутинку с меча Мак, хотел активировать вообще всю надетую на неё технику, но та успела разорвать дистанцию. Что-то почувствовала. Твоё сопротивление ничего не изменит. Дмитрий улыбнулся, когда клинок в руках девушки разлетелся на куски, и их часть застряла у неё в маске. Никогда не стоит пренебрегать техникой безопасности. Ты слишком много о себе думаешь. Неожиданно макро развернулась и бросилась бежать. Дмитрий выждал одну секунду, чтобы убедиться, что это не ловушка, а потом прыгнул следом. Неважно как, но девушка точно получила то, зачем пришла, и теперь он просто обязан был не дать ей выбраться с держабля. Скрытые в ботинках княжеча паутинки взорвались, придавая ему ускорение, один из приёмов, подготовленный им на всякий случай. Его можно было использовать один раз за бой, но оно того стоило. Точно рассчитанный заряд и момент активации толкнули Дмитрия вперёд, словно он выстрелил с обои пушки. Он в гневе ока догнал Мак и врезался ей в спину, сбивая с ног. Руки активировали паутину, нейтрализуя возможные неприятности. Клинок скользнул вперёд, подрезая мышцы в локтях и коленях. Теперь красноволоска точно не сможет ничего сделать. Дмитрий тем не менее сделал шаг назад. Как говорил учитель, даже если ты всё предусмотрел, не стоит недооценивать врага. И именно это позволило ему заметить, как снова отошла в сторону занавеска, прикрывающая проход в техническую часть держабля. Назад, рявкнул Дмитрий, чтобы слуги не мешались под ногами. Вот только его не послушали. За навеской продолжала двигаться, за ней мелькнуло что-то чёрное. Парень прыгнул в сторону вовремя. Выстрел из гранатомёта ударил точно туда, где он стоял. Днище дирижабля разворотило, внизу мелькнул какой-то посёлок. Именно туда и нырнула Мак, извернувшись, словно змея. Даже без рук и ног она смогла свалиться в открывшийся проход. Дмитрий активировал перед стрелком за занавеской пространственную аномалию, а потом тоже выглянул вниз. Вовремя. Он как раз успел увидеть, как в десяти метрах над землей над девушкой раскрылся парашют, видимо автоматика. Ее после такого, конечно, приложило, но Мак все учила. Из резкой остановившегося на краю дороги внедорожника выскочили два парня в чёрном, закинули её в салон, и через пару мгновений машина уже неслась по грунтовке в сторону ближайшего леса. "Я успею", Дмитрий честно оценил свои шансы. Пока он схватит парашют, пока спустится, пока найдёт транспорт, здесь и сейчас его обыграли, и теперь нужно было принимать решение: возвращаться назад, чтобы не дать Мак добраться до учителя. Ель ли воспользоваться ситуацией, окончательно поставить точку в этой части своей жизни? Так ли ему важен этот человек, эта тьма? Он уже понял, куда идти, он уже и так знал, как стать сильнее. А пустой, с которым он оказался вынужден делить свою искру, он рано или поздно найдёт его СА. Анна Урусова Девушка сидела на кровати и смотрела в окно. Восстановление оказалось неожиданно долгим и сложным. Подручная Морозова уколола её ядовитым языком, и ни один из заранее введённых в организм нейтрализаторов не справился. Хорошо, что Пожарский выжил и без её помощи. Не только выжил, но и спас её. Девушка ещё раз прокрутила в голове эту мысль. Пожарский мог сбежать, он выполнил задание, он достал информацию, у него не было ни одной причины лезть назад, особенно одному против целой базы и команды и гигов, но он сделал это. О чем думаешь, племянница? В палату заглянул дядя Василий. Его седая бородка, моржовые усы и кудрявые бакенбарды придавали ему довольно дурашливый вид, поэтому никто не удивился, когда лет 10 назад он объявил, что решил переехать в Лондон, и даже слал оттуда открытки, а иногда и подарки с невкусным шоколадом, словно пропитанным сыростью и туманом. Кто бы мог подумать, что он и безудержный Архимед, один из сильнейших и жестоких боевиков скорости это один и тот же человек. Хочу выбраться отсюда поскорее. Анна сказала часть правды. Я тоже. Дядя почесал правый глаз. Если левый ему удалось сохранить, то этот пришлось заменить протезом. Кстати, что слышно про твоего кавалера? Ну, дядя. Анна поняла, что краснеет. Говорят, твой отец вернул ему титул. Старший Урусов не унимался. У пожарских оказались влиятельные недоброжелатели из других старых родов, но он не остановился. Я вот подумал, может, он просто хочет, чтобы твой будущий жених не был простолюдином? Дядя, Анна рявкнула, но её родичи ухом не повёл. Хотя, мне кажется, дело в другом, задумался он. Помнишь, как он раньше часто любил рассуждать о истинном призвании банд, о том, что только вне общества можно найти по-настоящему новый путь? Думаешь, он видит в пожарском воплощение своей идеи? Девушка заинтересовалась. Пока точно нет, отмахнулся дядя. У него интересные силы. Я до сих пор так и не смог понять суть его искры. Но в стальном он вполне понятен. Сражается за справедливость, как её понимает, защищает тех, кого считает близким кругом. Не ставит ни во что привычные авторитеты. И вот насчёт последнего никак не могу понять. Откуда это взялось? Я собирала информацию о его прошлом, там нет ничего, что могло бы превратить пожарского в того, кем он стал, осторожно призналась Анна. И что же тебя интересует больше, он сам или его тайна? Дядя не подумал серьёзно продолжать разговор, снова сведя всё к шутке о будущей свадьбе. Вот только заданный им последний вопрос всё равно получился интересным. Девушка и сама бы не отказалась узнать на него ответ. Ничего, сегодня прилетает брат, завтра ее выпишут, а уже через пару дней она обязательно встретится с Пожарским. Анна! Неожиданно заговорил ее телефон, сам принявший входящий звонок. Это могло означать только две вещи: звонил отец и что-то случилось. На Дмитрия напали. Ты его, Кингу! выругалась девушка. Как он? Цел. Повисла пауза. Обещал прилететь через пару часов и рассказать все подробности. Возможно, это атака на семью. Так что вы с детьми возвращаетесь домой прямо сегодня. А со вами приедут через 5 минут. Звонок завершился. Снежная королева переглянулась с Архимедом. Именно так, потому что уже в процессе разговора они надели маски и приготовились к возможной драке. Этот мир учил их всегда быть настороже, а тут такое. И в головах билась только одна мысль: кто посмел? Пожарский Не думал, что эти две недели закончатся именно так, но сейчас мы с Камаром неслись по лесу, разгоняя до максимально возможной скорости выделенную под этот этап операции Ниву. В багажнике без сознания, с перерезанными мышцами, лежала красноволосая девчонка с черной звездочкой в груди, и как меня только угораздило связаться с этой парочкой!